Глава 24 «И вот я теперь думаю, а это вообще нормально? Скажи, Лик, это нормально?» Пытает меня уже полчаса Юлька. ну он же тебе не девственник достался. Чего ты привязалась?» Отмахиваюсь от нее. Разбор наших недопониманий закончился, и посиделки постепенно превратились в вечер пьяных исповедей. «Как чего?» чтобы в его жизни, кроме меня, баб больше не осталось. Разве я этого не заслуживаю? Я же все для него. А он даже телефон этих шмар не поудалял из записной книжки. Вот что обидно. Строит она жалостливую гримасу и отворачивается. Эй, мать, ты чего? Спохватываюсь, видя, что подруга собралась плакать. А ну прекрати. Боря у тебя нормальный мужик. Налево не ходит. Ты же не ловила. Поводов не было. Она мотает головой. Ну вот, а все остальное фигня. Вместо того, чтобы обижаться, просто попроси его удалить все ненужные номера. И дело с концом. Как? Шмыгает она носом, ненадолго забывает, что хотела разреветься, и запихивает в себя остывший кусок пиццы. Ротом, Юля, ротом! коверкую намеренно. А если он не согласится? Ну, пф! Теряюсь на мгновение. Свет клином на нем не сошелся. Найдешь другого. Хотя, если хочешь знать мое мнение, ты притягиваешь проблему за уши. Я уверена, если порыться в телефоне любого мужика, там обязательно найдутся парочка номеров бывших или каких-нибудь безотказных девочек. Даже если он туда не звонит. Ну, чтобы было. А знаешь что? Оживает она внезапно. Я плюхусь обратно на стул. «Не-не-не, даже не начинай!» Вытягивая перед собой руку ладонью вперед, предчувствуя беду начала. «Знаю я эти твои гениальные идеи!» Но стукнувшая в пьяную голову мысль настолько захватывает подругу, что отступать она уже даже не думает. «А я ему покажу!» Победно выдыхает она. «Вот, правильно!» Покажу, что я тоже могу в любой момент уйти хоть налево, хоть направо. Что я привлекательная и нравлюсь другим мужчинам. А вот это неправильно. Беру свои слова обратно. Кто ж знал, куда Юльку понесет. Выпили мы немного, но кому-то и этого хватило, чтобы начать искать приключения на свою пятую точку. Поехали в клуб. ставят меня перед фактом. Обалдело! У меня в крови хоть и гуляет алкоголь, но сознание остается ясным. И я пока соображаю, что подобные выкрутасы ничем хорошим не закончатся. «Ты когда в последний раз отрывалась?» «На выходных», напоминаю ей с упреком. «В клубе когда была?» – напирает она. Берет смартфон и что-то ищет в интернете. «Еще, наверное, в универе. И тебе тоже полезно развеяться». А то строишь из себя старуху в свои-то годы. Я никуда не поеду. Я устала и хочу отдохнуть. Взываю к ее разуму. Но тщетно. Юлька прет как бульдозер. Отлично. Вот и отдохнем. А то правда что-то мы себя ценить перестали. Один выделывается, что с коллегами на работе отношения не заводит. Другой по шлюхам спец. В задницу их. Прямой на водкой Собирайся. «Нет, Юля, нет!» «Да, Лика, да!» «Нет!» «Да!» «И разговор окончен!» Она уверенно встает и начинает убирать со стола. Складывает грязную посуду в раковину, остатки еды в холодильник. «Чего сидишь? Давай, пока я тут порядок наведу!» «Не, я пас!» Качаю головой. Юля останавливается, окидывает меня многозначительным взглядом. Видимо, мой вид красноречиво говорит о том, что уговаривать меня бесполезно. «Так, да? Бросаешь меня в трудную минуту?» «Я пытаюсь тебя остановить». «Бесполезно. Не поедешь со мной, поеду одна. Я все равно уже решила». И вот тут я оказываюсь на распутье. Сказать «Окей, езжай» и отпустить ее одну в таком состоянии или все-таки уступить. И поехать хотя бы проследить, чтобы она не наделала глупостей. Выбрать первый вариант мне совесть не позволит, а второй не устраивает мою лень. Я снова пытаюсь уговорить Юляху одуматься, но вижу, что она права. Это бесполезно. Искатель нехороших приключений уже включился в ней и выключаться не думает. Давай просто останемся дома и набухаемся до поросячьего визга. Иду уже на крайние меры. «Я хочу танцевать!» Поет она, вытягивая руки вверх, изображая волну. «Хочу танцевать! А кто не со мной, тот против нас! Оставайся дома, я и одна неплохо отдохну!» А вот это уже совсем нехорошо. Обида, которая подогревает ее сейчас, может наделать таких глупостей. И потом я себя сожру с потрохами, что не помогла, не подстраховала. не согласилась ее сопровождать. «В принципе, мне не сложно, да и завтра выходной, можно отоспаться». «Хрен с тобой!» Сдаюсь окончательно. «Поехали! Подожди меня, я переоденусь. Я быстро!» Подруга, услышав хорошую для нее новость, улыбается и согласно кивает, а я лечу в спальню. Соблазнять кого-то я не намерена, хватит с меня недавнего опыта, поэтому достаю джинсы и топик. Удобно, практично, надежно и не так вызывающе. Но стоит не появиться на кухне, как Юлька упирает руки в бока. «Э, нет, дорогая, в таком виде можешь остаться дома. Либо ты одеваешься нормально, либо я иду одна!» Грозит мне пальчиком. «А вот это уже шантаж! Это здравый смысл!» «Чего?» Перехожу на ультразвук. «Ты себя слышишь? Здравый смысл, блин!» «Я сказала!» Стоит она на своем. И мне не остается ничего, кроме как идти переодеваться. В спальне перед шкафом я застываю задумчивости, пытаясь выбрать что-то, что одобрит подруга. Я давно не покупала себе обнов. Но и фигура у меня не менялась со времен универа. А классика, она всегда актуальна. В итоге натягиваю короткое черное платье, которое когда-то, еще во времена студенческой жизни, купила для похода в клуб, но, кажется, так ни разу и не надела. Распускаю волосы, брызгаю на запястье капельку духов, тушь на ресницы, жидкая помада на губы, и пусть только попробует придраться. «Черт!» – икает Юлька, видя меня в новом образе. «Ты будешь красивее меня!» «Переодеться?» Ехидничаю открыто. Нет, идеально. Надеюсь, сандалики на каблуках есть? Найду. Вот и отлично. Я вызываю такси.